Глава 63. Третья ночь. Последняя ночь. Завтра Герхард должен вернуться в столицу. На душе было грустно и пусто. Я до такой степени за эти три ночи привыкла видеть любимого рядом, что воспринимала нашу очередную разлуку слишком эмоционально. Да, вокруг много людей есть немало важных дел, но как же крутит внутри от непонятной безысходности? Умом понимала, что это надуманное, что скоро будет новая встреча и новые радости, но все равно никак не могла избавиться от апатии. Все это и высказала Герхард, уткнувшись в его плечо и с трудом сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Каждый раз, как в первый раз, прокомментировал он мое состояние. Я сам такой. Но ради долгого счастливого будущего иногда нужно пожертвовать частичкой настоящего. Мы не просто расстаемся, мы идем строить нашу с тобой судьбу. Хотя, наверное, мне легче. Я воин, поэтому привык кочевать и прощаться с близкими людьми. А ты все же женщина. Несомненно, сильная, только одно ведь не исключает другого. Могу лишь пообещать, что ни одной лишней секунды не заставлю тебя ждать попусту. Уже жду, и каждая секундочка кажется лишней, — призналась я. Так я же еще здесь. Не мешай, я заранее начала. Действительно, истинная женщина, — улыбнулся Герхард. Для меня всегда остается загадкой, что у вас в головах творится. Можете плакать, когда счастливы, и улыбаться, когда плохо. Глупый. Когда плохо, мы тоже плачем. Просто за улыбкой скрываем тот внутренний водопад из слез, который вам мужчинам лучше не показывать. Иначе утонете в нем. А сейчас в каком-то состоянии, Адель? Где-то посерединке. Мне очень хорошо рядом с тобой. Но жутко грустно, что в следующую ночь ты проведешь без меня. Больше не нужно будет отсыпаться днем, предвкушая встречу после заката, и это бесит. Прости за нытьё. Тогда думай о хорошем, предложил король, что я наконец-то спокойно высплюсь после трех почти бессонных ночей, проведенных в этой душной убогой комнатке. Никто не дергает, не возбуждает фантазию своим видом и нежными прикосновениями, которые пока не могут зайти дальше, и поэтому приходится сдерживаться. Просто нормальный здоровый сон. Красота. Ты сейчас успокоил или обидел? Значит, будешь спать спокойненько. Могу хоть сейчас уйти. Всего хорошего. Не на шутку рассердилась я от таких неожиданных слов и попыталась подняться с колена этого солдафона в короне. Какая резвая, не отпущу. Неожиданно рассмеялся Герхард, крепко удерживая меня за талию. Кажется, я тебя уже немного изучил. Ты умеешь очень быстро переходить из любого состояния в боевое. Ценное качество для воина. Для будущей королевы, кстати, тоже. Прости за провокацию, но уговорами вывести из унылого состояния упрямую госпожу Адель сложно. К тому же я хотел с тобой поговорить о некоторых серьезных вещах, что приберёг напоследок. И, кажется, теперь ты готова их воспринимать. Что-то еще случилось? Ладно, говори. Но учти, что я пока не до конца простила тебя. Постараюсь исправиться в дальнейшем, но этот прием запомнил. «Он хорошо на тебя действует», — ничуть не смутился король. «Адель, пора заканчивать эти игры в прятки и выводить предателя на чистую воду. Эрих это или кто-то иной, но тянуть нет смысла. Так что начинаем активные боевые действия. Через несколько дней я сообщу барону Неморо, что был в Милонском доме не просто так. Извини, но похвастаюсь ему не нашими разговорами, а мнимыми любовными утехами». «Это вы мужчины любите», — кто б сомневался. Не перебивай глупыми комментариями. Жестко уже не как любимая, как полководец осадил он. Да, именно так и скажу. Пусть дергается. Еще сообщу Эриху, что поручил тебе исследовать милонский дом на предмет архива королевы Илианы. Пока ты ничего не нашла, но поисков не прекращаешь. Следующий шаг. Сегодня ты напишешь мне письмо, чтобы зря не гонять курьеров. В нем расскажи, что архив найден, и ты, кажется, почти встала на след убийцы моих братьев. Понимаешь, что почувствует Эрих, когда через неделю обнаружит такое случайно забытое послание на моем столе? Если он предатель, начнет паниковать. И действовать, естественно. Верно, Адель. Но это еще не все. Я отправлю его, как своего самого доверенного человека, в Милонский дом для тайного изъятия архива. Зачем? Затем, что выхода у него не останется, и братец попытается умыкнуть архив. Но Милонский дом, пусть и слабо, но охраняется, значит, Эрих обязательно подключит наемных убийц, чтобы захватить его. Скорее всего, возьмет всех, чтобы действовать наверняка. Я тоже не люблю неожиданностей, поэтому через подземный ход уже через два дня к вам начнут приходить воины, которых я тайно вызвал с границы. Полторы сотни опытных бойцов, уверен, будет достаточно. Еще и ваши имеются. Так что встречу наёмникам устроим тёплую». «Поняла. Чтобы не гоняться за ними по горам или узким улочкам, соберешь всех в кучу и быстро уничтожишь. Вряд ли придется устраивать погони. По непроверенным сведениям моих разведчиков, убийцы обосновались в том самом замке, где проживает бывшая любовница Немаро. Тут о штурме говорить приходится». Слишком кровопролитное занятие, поэтому пусть уж лучше нас штурмуют наемники. А если все же не Эрих, главный злодей? Как тогда быть?» «Правильный вопрос, Адель. Просто отдашь ему любой с крепким замком ларец, набитый пустыми бумагами. Брат доставит его во дворец, тем самым подтвердив свою невиновность. Мне очень хочется, чтобы все так и случилось». «Сделаю», — кивнул я. Но ты не учел, что в пути архив могут отбить. Или Эрих просто подменит его. Учел, не разочаровал меня король. Если ты начала догадываться о предателе, значит, стало опасно. Таких убирают сразу. Или похищают. Эриху более выгодно второе. Тобой можно меня шантажировать. Согласись, глупо упускать такую возможность. Так что без захвата Милонского дома не обойтись. Если же по каким-то причинам Неморо решит пока оставить тебя в покое и просто подменит ларец, поставь какую-нибудь метку. Например, крестик на днище, или вложи любовное письмо от себя. Тоже может не сработать. В дороге Эреху достаточно вскрыть ларец, чтобы убедиться в фальшивости бумаг. Тогда он принесет тебе оригинал, а не подмену. Смысл красть ненужное, не унималась я. На этот случай поступлю просто, без всяких писем или крестиков. Немного мягкого воска в замочную скважину. Если откроешь и не увидишь его на ключе, значит, содержимое читалось. Правда, это не станет дополнительным доводом предательства барона. Можно списать на чрезмерное любопытство. Да, тонкости и неувязки имеются. Но лучше такой план, чем никакого. Даже спорить не буду, дорогой. Шансы, что в ловушку вляпаются, большие. Тут и я с подозрениями, и архив... Всё завяжется в очень крепкий узел, который врагу легче разрубить, чем развязать. Поскучай немного, пока я пишу письмо. Не хочу потом отвлекаться на дела. Такое ощущение, что ты меня недообнимал». «И у меня тоже чувство, с готовностью ответил Герхард. «Надо срочно исправлять эту жестокую несправедливость». Ближе к полудню Его Величество Король Авара со всей своей блестящей свитой покинул Милонский дом. Думала, что буду горевать, глядя ему вслед. Но, на удивление, состояние было иное, рабочее. И в нем нет места для сантиментов. У нас неделя, чтобы подготовить наш дом к вторжению. Это время необходимо использовать с умом. «Заур», вызвав к себе управляющего, начала я действовать. «Его Величество вел тебя в курс своих планов?» «Да, госпожа Адель». Вкратце разъяснил ситуацию и отдал несколько распоряжений. «Почему ты мне об этом не сказал?» Приказ короля. Он сам собирался поговорить с вами в ночь перед отъездом. Посчитал, что вы... Извините, госпожа Адель, за примату, Променяете хорошие вещи на важные и не сможете расслабиться. Правда, я до конца не понял смысла этой фразы. Тут мне крыть нечем. Есть у меня такая особенность. Если предстоит серьезное дело, то не могу думать ни о чем ином. Копаясь в мелочах, просчитываю варианты и ищу пути отхода. Профессиональная деформация телохранителя, которую отмечали во мне все бывшие сослуживцы. Как-то раз даже директор попенял, что, хоть он и разделяет подобный подход к работе, но на конкурсе занут я бы заняла первое место. А Герхард реально неплохо меня изучил. Вот и подстраховался. Хитрый гад, чтобы не обломаться в ночной романтике. «Раз в курсе, — продолжил я разговор после небольшого замешательства, — то слушаю твои мысли». Первое. Не стал долго раздумывать опытный управляющий. Я бы не стал запускать всех новых воинов в Милонский дом. Если какой-нибудь лазутчик умудрится тайно проникнуть к нам, то может понять, какая сила тут имеется. Прямо в пещере я подготовлю временный лагерь. Обеспечу не только лежанками, но и водой с провизией. «Принимается», — кивнула я. «Спасибо, госпожа Дель. «Коль нам предстоит сражение, то загодя убрал бы из Милонского дома всех неспособных оказать сопротивление». «Исключительно верная мысль, Заур. Поэтому сегодня же отправь гонца к нашим беженцам. Пусть девушки остаются на месте, чтобы по сто раз не бегать туда-сюда. На всякий случай оставь с ними охрану. Человек 10, думаю, нормально. Остальные бойцы здесь нужнее. И буквально за день до нападения... «Извините, госпожа Адель», — перебил меня управляющий. Но я точно не знаю, когда его ожидать. Через неделю примерно. Не волнуйся, от короля прибудет гонец. Жала отправился в столицу, и как только все начнется, сразу же принесет весть. Так вот, всех служанок, детей и немощных перемещаешь в тайную пещеру. Пусть сидят там тихо, как мышки, носа не высовывая наружу. Как только опасность уйдёт, за ними явится. Что еще хочешь добавить к сказанному? Ничего особенного». Остальные вопросы чисто хозяйственные, и решу их сам. Милонский дом хоть и никогда не подвергался нападению, но приходилось до него пару раз побывать в осаде. Опыт имею. Прекрасно, — улыбнулась я. Тогда слушай мои мысли. Эти покои не очень подходят мне. Нужно иметь такие, из которых смогу выбраться в случае опасности, с какими-то потайными ходами и возможностью просто выпрыгнуть из окна. Не такие роскошные, но на первом этаже имеются. «Что еще, госпожа?» «Ларец, похожий на наш. Подготовь. Заполни его ненужными бумагами и спрячь так, чтобы со стороны все выглядело как настоящий тайник. Да, каждый вечер собираемся у меня вместе с лейтенантом Тавасом. Будем отчитываться друг перед другом о проделанной работе и пытаться совместно решить все появившиеся проблемы. К сожалению, без них никогда не обходится». «Вы, госпожа Адель, говорите прямо как Ее Величество или она Авара». С сильнейшим одобрением в голосе произнес старик. Она тоже любила устраивать подобные вечерние застолья, когда считала, что ситуация слишком сложна. Уверен, вы будете настоящей королевой. «Королевой?» — сделала я удивленный вид. «Заур, где ты мог подобное услышать?» — король Герхард сказал. Я не слышал, но живу на этом свете давно, поэтому даже мои слабые глаза не мешают увидеть некоторые вещи. Но не стоит волноваться. Тайны тоже хорошо научился хранить. «Спасибо, Заур. Я Польщина. «Ну что, за работу?»